Глава 47 «Явились, стало быть, чтоб закончить дело!» Прорычал Питер и недобро ощерился, показав желтые зубы. Кэт отпрянула, почувствовав в его дыхании зловоние гниющей тыквы, но он крепко держал ее, прижав к стене домика. «Я... я пришла за Мариен, пробормотала Кэт. Ей хотелось бы, чтобы ее голос звучал храбро, но получился только сдавленный писк. «Пожалуйста, отпустите нас!» «Мы не желаем вам зла. Мы просто...» «Где он?» – спросил Питер, не обращая внимания на ее слова. Огромными ручищами он стал обыскивать Кэтрин, ощупывая ее пышную юбку. «Где меч?» – Кэт вжалась в стену. «У меня его нет, клянусь. Я только хочу забрать Мариэн и уйти. И больше вы ни одной из нас не увидите, обещаю». «Отдай его мне!» – зарал Питер, брызжа слюной. Краем глаза она увидела темную фигуру, раздался крик, и Джокер, бросившись к ним, ткнул жезлом в подбородок Питера. «Отпусти ее!» Приказ ли подействовал, жезл? Или просто от неожиданности, но Питер подчинился. Кэт сползла по стене, сжимая ушибленное плечо. «Нет, Джокер не должен быть здесь!» В ее памяти вспыхнули рисунки на каменной стене. Питер был на голову выше Джокера и вдвое шире. Заревев, он свободной рукой ухватился за жезл и перебросил Джокера через плечо. Но Джокер, жизнерадостный волшебный джокер, сделал в воздухе сальто и изящно приземлился на ноги. В груди Кэтрин затрепетала надежда, но тут внезапно она заметила еще одну темную фигуру. К ним направлялся человек, худой и высокий, и в каждом его шаге ощущалась угроза. Лицо незнакомца было скрыто под черным, низкопущенным капюшоном. Черное одеяние было стянуто кожаным ремнем, за который был заткнут большой топор с закругленным лезвием. Чернильные рисунки, фигура в капюшоне, топор, занесенный над обезглавленным Джокером. Кэт закричала «Джокер, берегись!» Питер прыгнул вперед, занося топор. Джокер увернулся. Он посмотрел на крадущуюся к ним фигуру в капюшоне. «Все в порядке, Кэт», – выдохнул он, снова уворачиваясь от атаки Питера. «Это ворон». Сердце Кэт затрепетало, как птица, что нисколько не помогало ей успокоиться. «Убить придется одному. Убитый головы лишится». Джокер подхватил земли, отброшенный Питером жезл, и легко скользнул в сторону. Кэт поняла, что он уводит Питера от нее, защищает ее. «Он не причинит вам вреда!» – крикнул ей Джокер, не отводя глаз от Питера. «Вид у него грозный, но это потому что...» Он пригнулся, сделал разворот. «Ворон служил у Белой Королевы палачом!» Катрина глянулась на фигуру в капюшоне. Она увидела, как тот кладет свою огромную руку в кожаной перчатке на рукоять топора. Но ее тревожила не собственная судьба. Катрин заставила себя отлепиться от стены домика и, спотыкаясь, пошла к ворону, желая перехватить его, не дать приблизиться к Джокеру и вмешаться в схватку. Джокер быстро проворен и умен. Питер неповоротлив и взбешен. Ей нужно верить, что с Джокером все будет в порядке. Но что, если пророчество сестер окажется правдой? «Ворон!» Закричала она, хватая его за руку и поймала на себе взгляд чернильно-черных глаз, блестевших в тени капюшона. Кроме глаз Кэт ничего не могла разглядеть. Ни лица, ни фигуры. Только капюшон и темные глаза, глядящие из темной пустоты. «Ворон!» – повторила она. «Умоляю, помогите, Мэриэн!» Капюшон повернулся, и Кэт скорее почувствовала, чем увидела, что внимание ворона сосредоточилось на ней. Питер заточил ее в тыкве, и я не понимаю, как ее выпустить. Но своим топором вы могли бы... Пожалуйста, Ворон, он хочет скормить ее Бармаглоту. Кэт бросила взгляд на Джокера. Тот взвешивал, рассчитывал. Ворон, в отчаянии зашептала она, вспомните рисунок сестер. Мы не можем допустить, чтобы это стало правдой. Ах, зачем только вы вернулись? Вы оба не должны были этого делать. От тяжкого вздоха его грудь и плечи приподнялись, а потом капюшон дрогнул. Ворон кивнул. От облегчения Кэт чуть не расплакалась. «Она за домиком». Ворон еще глубже надвинул капюшон и, сделав шаг назад, растворился в тумане. Кэтрин снова повернулась к месту схватки. Джокер лежал на земле, его лицо искажала гримаса, волосы прилипли к колбу». В пылу драки его шутовской колпак свалился и был теперь нахлобучен на один из тыквенных фонарей. Джокер все еще сжимал в руке жезл, но тот сломался пополам, превратившись в жалкую короткую палку. А Питер обеими руками сжимал топор. Казалось, Джокер испытывает боль. Хотя Кэт не могла понять, ранен он или нет, но он был собран и готов к атаке. А Питер, который был гораздо крупнее Джокера и лучше вооружен, запыхался и тяжело дышал. Взгляд Кэт снова метнулся к колпаку. Внезапная мысль промелькнула у нее в голове. «Меч! Мы можем обойтись без стычки!» Обезоруживающе учтиво произнес Джокер. «Позвольте нам уйти, и вы больше никогда нас не увидите. Мы только хотим забрать Мэриэн!» «Вы пришли ее убить!» – проревел Питер. «Кого?» – непонимающе нахмурился Джокер. Издав боевой клич, Питер бросился на него, но Джокер увернулся и отпрыгнул на безопасное расстояние, выставив сломанный жезл перед собой. «Не позволю я вам ее тронуть!» – завопил Питер. «Мы никому не причиним вреда. Питер повернулся к Эд спиной. Ее взгляд был прикован к трехрогому колпаку. Она стиснула зубы, подобрала обеими руками испачканную юбку и бросилась бежать. Грязь хлюпала под ногами, каблуки Кэт увязали и проваливались, но она не останавливалась. Она была сосредоточена на колпаке и оружии, которое могло быть внутри. Меч. Джокеру будет легче защитить себя с мечом в руке. Пронзительный вопль раздался, казалось, прямо у нее в мозгу, и Кэт застыла, зажимая уши руками. От взмаха пары огромных крыльев поднялся ветер, взметнув с земли опавшие листья и сухие ветви. На землю обрушился Бармаглот, преградив путь Кэтрин. Та отшатнулась. Тварь подняла голову к небу и фыркнула. Змееподобная шея извивалась, а из ноздрей валил пар. «Ее, ноздрей!» – подумала Кэт. Ей представилась хрупкая женщина, наевшаяся ядовитых тыкв. Рана поджила, но правый глаз Бармаглота остался навсегда закрытым, а левый по-прежнему светился красным, как тлеющий уголь. Тварь склонила голову набок, глядя на Кэт, длинные когти скребли землю. «Кэт!» – вскричал Джокер. «Еще громче, с надеждой!» «Шляпник!» Его крик оборвался, раздался звук удара и стон. Кэт обернулась и увидела, как Джокер рухнул на бок. Рядом упала тыква, брошенная Питером. Кэт в ужасе вскрикнула. На одном из разбросанных кусков тыквы был виден треугольный глаз. «С Джокером все в порядке. С ним должно быть все в порядке!» Он стонал, прижав руку к голове. Кэт шагнула к нему, но бормоглот клацнул зубами, заставив ее отступить. В это мгновение Кэт заметила шляпника, бежавшего к ним со всех ног. Его яркая рубашка казалась неуместной на этом мрачном огороде. Его взгляд метался от бормоглота к Джокеру и Питеру, наполняясь ужасом. Заметив его, Питер зарычал. Его пальцы еще сильнее стиснули рукоять топора. «Ты!» Бармаглот подбирался все ближе к Кэт. Между острых, как бритва зубов, высовывался его язык. На грязи оставалась дорожка слюны. Кэт, спотыкаясь, отступала. «Шляпник!» — сказала она дрожащим голосом. «Колпак Джокера. В нем может оказаться бурлатный меч». Шляпник мотал головой, как будто отказывался верить в происходящее и не мог понять, зачем вообще покинул свою уютную лавку. «Не нужно нам было возвращаться», – пробормотал он, но в следующий момент ринулся к колпаку и подхватил его с земли. Бармаглот бросился на Кэтрин. завяжа от ужаса, она отскочила. Один из когтей зацепил ее испачканный в грязи подол, пропоров его и нижнюю юбку, и едва не задев колени. Кэт не знала, то ли ей повезло, то ли чудовище хотело поиграть с едой перед тем, как сожрать ее. Шляп не ругался, копаясь в недрах колпака. Перед ним росла кучка предметов. Разноцветные шарики для жонглирования. Колода карт. Охапка связанных вместе шарфов. Серебряные обручи. Фейерверки и бенгальские огни. Дымовые шашки. Чучело кролика. Белая роза с привядшими лепестками. «Его здесь нет». Он вытащил руку, сжимая колпак в кулаке. «Это должна сделать ты!» Он уставился на Кэтрин из-под расправленного крыла бармаглота. «Его может достать только особо королевских кровей, дорогуша!» «Но я не...» Он швырнул колпак. Тот приземлился в нескольких ярдах от Кэт. Ей было никак не достать шляпу, не приблизившись к бармаглоту. «Ты!» Внезапный возглас Питера был так оглушителен, что даже бармаглот повернул голову к нему. Кэт стрелой метнулась к колпаку. На подхватила его с земли и сунула руку внутрь. Как и раньше, ее пальцы сразу же обхватили костяную рукоять, и с колпака появился сияющий меч. Кэт остановилась и обернулась к монстру. бормоглот зарычал, я опустил голову, так что она оказалась на одном уровне с мускулистыми чешуйчатыми плечами. Тварь сделала шаг назад, ее единственный сверкающий глаз глядел на меч, как на заклятого врага. Кэт подняла оружие. Меч был очень тяжелым, но решимость придавала ей сил, бурлила в ее венах. Твар еще немного попятилась. Кэт осмелилась взглянуть на Джокера, боясь, что уже слишком поздно, и вот-вот перед ее глазами предстанет то, что было изображено на рисунке. Но нет, Джокер был жив. Ему удалось подняться на ноги. Одной рукой он держался за голову. Казалось, он не в себе. Ноги у него то и дело подкашивались, словно ему трудно было удерживать равновесие. Если он и заметил Кэт с бурлатным мечом в руке, то никак этого не показал. «Как ты посмел сюда сунуться?» – вопил Питер. Он побагровел, его ноздри раздувались от ярости. «Я тоже очень рад снова вас видеть», – ответил шляпник. Он явно не был удивлен тем, что тыквенный фермер готов разорвать его на части. «Как ваши дела?» Питер поднял топор и срубил с ветки еще один тыквенный фонарь. С утробным воплем он поднял тыкву и метнул в шляпника. Тот увернулся. Тыква разбилась о землю. «Это все твоих рук дело», – сказал Питер. «Всему виной ты и твои чертовы семена. На них была порча». У шляпника заходили желваки на скулах, и Кэт, хотя понятия не имела, о чем речь, Поняла, что обвинения Питера не были для шляпника неожиданностью. «Вы знакомы», — сказала Кэт. У нее дрожали руки, и она позволила себе немного опустить меч, всего на несколько дюймов. Бармоглот выпустил в ее сторону облако пара. «Откуда вы друг друга знаете?» Это дьявол принес мне порченные семена», — ответил Питер. «Я от них отказался, хоть и не знал, каковы они на деле но он все равно подбросил их мне на грядку. И гляньте, что вышло. Посмотри, что ты сделал с моей женой. Он поднял из грязи топор и указал на Бармаглота. Шляпник от души расхохотался. Ты же не веришь, что это, эта тварь? Но его смех внезапно стих, улыбка исчезла, а глаза расширились, когда Бармаглот взглянула на него и в единственном глазу вспыхнуло узнавание, так же, как при виде бурлатного меча. «Не может быть!» «Вы принесли ему семена?» «С трудом выговорила Кэт. «И шахматного королевства?» «Тыквы, фальшивая черепаха, бармаглот, джокер и бурлатный меч. Все это началось по ту сторону зеркала. Какая связь между ними?» «Шляпник!» «Все это дело рук шляпника!» «Но ведь это Питер похитил Мэриэн!» «Это он попытался приручить монстра и скармливал ему невинные души!» «Я убью тебя за то, что ты с ней сделал!» зарал Питер. «И прибью твою голову к воротам!» Кэт крепче сжала рукоятку меча. «Остановитесь!» Задыхаясь, произнес Джокер. «Что бы ни сделал шляпник, это было не нарушено. Это ошибка. Откуда ему было знать, что так выйдет? И это... Это существо больше не ваша жена, сэр Питер. Простите, но вы должны это понять. Да неужели?» С ним заспорил шляпник. «Шляпник!» – одернула его Кэт. Но он только пожал плечами, скользя взглядом по темной чешуйчатой коже чудовища по его кожистым крыльям. «Разве фальшивая черепаха перестала быть все тем же черепахом? Откуда нам знать, что в теле этого монстра больше нет леди Питер?» «Она пожирала людей!» – закричала Кэт. «Даже если она все еще там, она убийца!» «Это вы виноваты!» — сказал Питер, обращаясь к Кэтрин. — Я уничтожил эти порченные тыквы. Ей уже становилось лучше. Но она увидела тот пирог и, как стала есть, остановиться не могла. А теперь никак не превращается в себя. — Это моя жена. Вы с ней это сделали. Она чудовище. Промоглот поднялся на задние лапы и издал пронзительный вопль. Когти твари вонзились в землю с таким скрежетом, что у Кэт заныли зубы. Все произошло мгновенно. Злобный взгляд Бармаглота. Вот тварь подняла голову, подобно ядовитой змее. Вот разинула огромную пасть, и Кэтрин увидела свет, мерцавший за многими рядами острых зубов. Вот она двинулась на шляпника. Голоса сестер зазвучали в голове Кэтрин. «Убить придется одному. Убитой головы лишится! Шляпник отступил. Вышел Питер из тумана, вынул ножик из кармана. «Будет резать, будет бить. Видно, шляпнику не жить». Крик вырвался из горла Кэтрин, когда она бросилась вперед, размахивая бурлатным мечом. Один быстрый удар. Лезвие меча прошло, словно сквозь кусок масла. Голова Бармаглота отделилась от извивающейся шеи. Тело твари рухнуло на заброшенные тыквенные грядки. Голова упала, ударилась о землю и покатилась к ногам шляпника, который с криком отскочил. Темная кровь расплескалась по земле, как чернила из сломанного пера. Мир застыл. Туман клубился вокруг них. Питер безвольно опустил руки. Кэтрин глядела на меч, залитый кровью. Ее сердце колотилось в груди. Ошеломленно, испуганно, с облегчением. Она убила бармаглота. подняв глаза, Кэт взглядом отыскала Джокера. К ней постепенно возвращалась способность дышать. Она убила Бармаглота. Она это сделала. Монстр мертв. Червонное королевство спасено. Теперь все позади. Они отведут Мариэн в безопасное место, а Питера оставят оплакивать свою жену. А утром Кэт и Джокер, шляпники Ворон будут далеко, очень далеко отсюда. И ни одно, ни единое пророчество сестер не сбудется. Джокер смотрел на нее, потрясенно и восторженно. Сейчас его взгляд стал более осмысленным, и все же он еще не совсем оправился после удара. В наступившей тишине Кэт осмелилась взглянуть на Питера. С искаженным от боли лицом он смотрел на поверженного монстра. Сердце Кэтрин неожиданно наполнилось жалостью и сочувствием. В глазах Питера плескались тоска и страдания. Казалось еще мгновение, и он, рухнув на землю, зарыдает над телом Бармаглота, оплакивая чудовище, которое так любил. Но мгновение прошло, а он остался стоять. Потом злобно оскарился, обнажив зубы, глаза сверкнули. Он уставился на Кэтрин. В его взгляде было отвращение. В нем было убийство. Ахнув, она крепче сжала меч. Питер крепче сжал топор. Он шел к ней. Шаг второй. На руках вздулись мышцы, все тело напряглось. «Пожалуйста», – прошептала Кэт, – «с этим еще можно покончить. Просто отпустите нас». К ее удивлению, Питер и впрямь замешкался. Что-то привлекло к себе его внимание, и Кэт решила оглянуться. Это был ворон, и он неторопливо двигался к ним. За ним семенила Мэриэн, но она была лишь тенью зловещего, неотвратимо надвигавшегося ворона. Топор поблескивал в его руках, будто зеркальное отражение топора Питера. Темный плащ развивался за плечами, капюшон низко свисал, закрывая лицо. «Палач Белой Королевы», — так сказал Джокер. Он нес угрозу или надежду. Он олицетворял собой правосудие. Кэт снова повернулась к Питеру. Выражение его лица снова изменилось. Теперь в нем читались страх и нерешительность. Питер снова взглянул на Кэтрин с ненавистью, такой чистой и неподдельной, что это ужаснуло ее. Она почувствовала его отчаяние, ощутила его готовность. сдав утробный рев, Питер повернулся и взмахнул топором. Кэт не успела ничего понять, как все было кончено. Кровь с тихим звуком расплескалась по земле, словно чернилой сломанного пера, словно рисунок на камне. Прежде чем Кэт поняла, что случилось, Питер бросился бежать. Он бросил топор и скрылся в лесу. Раздалось хлопанье крыльев. Ворон, снова превратившись в птицу, полетел за Питером. Вихрь черных перьев, вопль отчаяния, боли и ярости и тишина. Кэт затаила дыхание. Она ждала, что зрелище перед ней рассеется, как мираж. Что это очередной волшебный фокус. Что прямо сейчас свершится невозможное. Потому что это не было правдой. Не могло быть. Это сон, кошмар. И она скоро проснется. Это был чернильный рисунок, исполненный во всех ужасающих деталях. Это был Джокер. Изувеченный, изломанный, мертвый. Шагнув к нему, Ката села на землю. Меч выскользнул из ее пальцев. «Патока!» — выдохнула она. «Целебная патока! Оживляющая патока! Принесите ему патоки! Ну же! Быстрее! Патока! Паточный колодец!» «Нет, дорогая!» — послышался дрожащий голос шляпника. «Ничто его не спасет!» «Не говорите так!» Она погрузила руки в жидкую грязь, стиснула пальцы. «Мы должны спасти его! Мы должны... Джокер!» Чья-то рука откинула волосы у нее со лба, да Кэт донесся мучительно ласковый голос Мариен. «Кэт, не прикасайся ко мне!» В ярости крикнула Кэт, резко отстраняясь. «Я вернулась из-за тебя! Если бы ты сюда не потащилась, тебя бы не поймали, и нас бы здесь не было! Все из-за тебя!» Мэриэн отпрянула. Не обращая внимания на ее умоляющий взгляд, Кэт поползла вперед на коленях, волоча по грязи юбку. «Должен же быть выход. Мы должны что-то сделать. Что-нибудь в колпаке, что спасет его. Или... или... сестры. Судьба. Время. Есть же хоть кто-то, кто может...» Ее руки наткнулись на что-то, и это не было холодной грязью. Оно было влажным и мокрым. Что-то настоящее на ощупь. Слишком настоящее. «Это невозможно», — сказала она. «Он ничего не сделал. Он ни в чем не виноват. Он...» Ее горло сдавили рыдание. «Ты права. Он был невиновен», — произнес шляпник так тихо, что Кэтрин едва услышала. «Жертвы Рока обычно страдают безвинно». Жав Кэт в объятиях, Мариан потащила ее от тела из разливающейся все шире лужи крови. Кэтрин ничего этого не замечала. Она прерывисто дышала, ее губы кривились. Не отрываясь, она смотрела через плечо Мэриен туда, где рос темный лес, туда, где скрылся Питер. Плач умер в горле Кэтрин и был похоронен там, задавленной яростью, которая билась в ней, вопила и требовала выхода. Она убьет Питера. Она разыщет его и убьет. Она получит его голову.